которые тут же исчезали, а сырой эфир еще быстрее впитывался моим ядром. И лишь спустя несколько долгих секунд до меня дошло, что это не просто складки на полотне, а стучавшие по нему пули, выпущенные Голиафом. «Охренеть!» — восхитился я собой. «Я бы, может, и более витиевато выразился, как полагается добропорядочному Ариста, но обстановка немного не располагала. Каждая выпущенная пуля вбивала меня в землю». От текущего сквозь меня эфира хотелось блевать, что в шлеме было несколько проблематично да и стыдно перед парнями. Кстати, о них. Судя по отметкам, они уже подбегали к кромке леса. А значит, пора и мне распрощаться с этим гостеприимным местом. Плохо, что чертов дар подвел меня, не дав повредить шагоход. Так что, чтобы безопасно летировать самому, придется изрядно постараться. Гляв, словно сойдя с ума, впрочем, какой хозяин такие подопечные, Продолжал всаживать в меня пулю за пулей, а я ощущал, как меня буквально вбивает в землю. Сделав шаг назад, почувствовал, как разом немеют ноги. Будто моя нервная система, сдавшись, решила разум отстегнуть все, что ниже пояса. Такой подставы от организма я не ожидал, так что по инерции, сделав еще один шаг, почувствовал, как заваливаюсь на спину, продолжая невероятным усилием воли держать перед собой эфирный щит, которого, судя по расплывающейся перед глазами алымутии, Хватит совсем ненадолго. Прежде чем окончательно отключиться, на экране визора я смог увидеть зеленые отметки бегущих обратно ко мне бойцов. А в забитых будто ватой ушах раздался рев, идущий в атаку конницы. Хотя какая в жопу конница на этой чертовой планете? Успел я еще подумать, прежде чем малая пелена накрыла меня с головой. Пробуждение вышло так себе. В голове гудело, во рту словно кошки нагадили. Если бы мне еще и память отшибла, то подумал, что перебрал. Но нет, алкоголь тут явно ни при чем. Потери? — спросил я, не открывая глаз. Хотелось тишины и темноты. — Все живые. Правда, железяку и комара зацепило. Ну, то есть, Рудова и Комарова. Поправился, судя по голосу Кречетов. У остальных мелкие повреждения брони, так что местного воздуха мы тут определенно хапнули. Впрочем, автодок по этому поводу молчит, но он у нас тупенький. Обстановка в целом...» Я пошевелил рукой, и мне в губы утнула трубочка, по которой спустя секунду потекла вода. «Так себе, если честно!» Не стал тянуть резину кречет. «Транспорта мы определенно лишились, это минус. Но зато от Голиафа и Псина осталось горсткой деталей. Это плюс». Но теперь его место заняла огромная херобора, походя разобравшая шага И это охренеть какой минус. Кречетов, ты слишком много общаешься с Леоновым. Если я тебя не вижу, то складывается впечатление, что слушают доклад от него. Поморчившись, открыл глаза, убеждаясь, что рядом со мной сидит именно охотник, а не наставник. Ваш наставник отличный мужик, но, боюсь, Игорь Владиславович, эта планетка твоих таких не выдержит. Коротко хохотнул мужчина, а после посмурнел. «Теперь по существу!» Судя по докладу, обстановка была не так плоха, как могло показаться на первый взгляд. Видимо, взрыв залповых установок и стрельба Галиафа изрядно взбудоражили местный лес. Не знаю, местный сторож это был или просто неравнодушный прохожий, но, по словам Кречета, в драку он ворвался красиво со всех своих четырех лап. Раскормленный до размера шагохода, местный бродяга имел человекообразную форму. Четыре огромные ноги, короткое бочкообразное туловище, в верхней части которого можно было различить небольшую голову издалека, похожую на перевернутую чашу. Как мы потом определили, тварь обладала отвратительным слухом. Зато этот недостаток компенсировало множество глаз, в спокойном состоянии скрытых под кожистыми лепестками на голове. И все это великолепие дополняли длинные мускулистые руки которыми монстр одинаково хорошо как рвал на части противника, так и пользовался в качестве третьей пары ног, развивая поистине сумасшедшую скорость. Так что, когда эта тварь ввязалась в драку, Глеафа резко стала не до мелкой букашки вроде меня. Видимо, врубились алгоритмы самосохранения. Танк, обхватив своими многосуставчатыми ногами тушу монстра, пытался обездвижить его, одновременно выстреливая из всех стволов. А хитрая тварь, помимо солидных размеров, оказалась обладателем дара. Едва Голиафу удалось спороть серую шкуру противника, как из-под нее выскочили жгуты мышц, моментально облепившие механизм. Мгновение — и они застыли, превратившись в подобие камня и парализовав танк. Какой-то пары минут, чертовой пары минут, местной живности хватило, чтобы разломать глядской бабушке венец творения человечества. Правда, это творение было венцом человеческих технологий лет 500 назад, но все же. Мне, как представителю людей разумных, было чертовски обидно. Что ж, кречет, общая ситуация понятна. Осталось разобраться, как воспользоваться всеми теми плюсами, что у нас есть. И загробастать себе эту археологическую находку. Схватившись за протянутую руку, я рывком поднялся на ноги. Первые секунды мир поплыл перед глазами, но быстро пришел в норму. «А они есть, эти самые плюсы?» — недоуменно переспросил мужчина. «Есть, конечно, но об этом потом. Сначала проведем разведку и попытаемся выяснить, что это за древний колониальный корабль и насколько глубоко он врос в планету». Глава семнадцатая Дикие территории. Перун «Занесло же, бедолаг!» — сокрушенно покачал головой кречет, протирая рукой небольшую жестянку, найденную на берегу озера. Хотя вернее было это назвать не озером, а стыковочной площадкой, заполненной водой из местных речушек. И принадлежала эта площадка кораблю-ковчегу корпорации Продромус. «Да уж, с этими древними языками, пока название выговоришь, челюсть вывихнешь. Ну да ладно, это я так, по привычке жалуюсь». «Из-за этих бедолаг мы вынуждены сейчас сидеть и думать, как вернуться домой», возмущенно произнес показавшийся из воды еще один охотник с позывным «Лар». «Командир, нет тут прохода. Похоже, экипаж ковчега изрядно постарался, превращая площадку в гигантский бассейн. И вот еще, я тут не с пустыми руками пришел». Выйдя из воды уже по пояс, Лар бросил на гальку крупную блестящую рыбину. «И что, ты предлагаешь ее съесть?» Отпихнув ногой от себя, извивающуюся тварь спросил Кречет, на мгновение оторвавшись от изучения найденной таблички. «Да черт ее знает! Сама в руки бросилась! Не бросать же!» Неуверенно произнес добытчик. «Тем более неизвестно, сколько нам предстоит провести здесь времени. Я лучше с голода помру, чем броню сниму». Категорично ответил Кречет. «Командир еле железяку с комаром откачал, да еще и на нас столько эфира спустил, выводя ту дрянь, что тут в воздухе витает. А ты предлагаешь сашими нарубить из этого монстра и сожрать? И вообще топ и обратно. Может, что действительно полезного найдешь? Сам ты искупаться не хочешь? Я командира охраняю, пока он думать изволит». Отмазался хитрожопый охотник. «Иди, иди давай, а то расшумелся. Не мешай, в общем». Рыбак, припомнив добрым словом родителей Кречетова, развернулся и побрел обратно. Правую прибрежную часть бассейна, где глубина была не больше трех метров, он обследовать успел. Оставалась еще левая. Я же продолжал молча лежать и глазеть на светящийся потолок, образованный кронами гигантских деревьев. Но вот какова была вероятность найти на планете древний ковчег беглецов Земли, да еще у которого осталась функционирующая техника? Настроенный убивать своих же создателей, вернее их потомков. Да нулевая мать твою! От сложившейся ситуации хотелось встать и пойти начистить и рожу. Той херобори, что, разобравшись с Голиафом, растоптала псов. А после этого исполнила победный танец на нашем транспорте. И вот ведь скотина. Не поленилась дойти даже до самого дальнего, подбитого почти у самого леса. Хотелось, но я лишь перевел взгляд с одного светящегося плода едва различимого в вышине, на другой. Похоже, и в этом лесу есть время сумерек. Яркость местного небосвода заметно снизилась. Вернувшиеся десять минут назад разведчики доложили, что в округе нет ничего даже отдаленно подходящего под временное убежище. Ни пещеры, ни низких деревьев, на которых можно переждать ночь. Может, дальше и было что-то подобное, но ходить ночью по неизведанному лесу было бы глупо. А глупости на сегодня определенно достаточно также разведчики доложили что леший как они обозвали гиганта уходить никуда не торопился монстр вольготно развалился подле остого шагохода парни было рискнули попробовать добраться до растоптанного в тонкий блин бронетранспортера. но едва им стоило выйти из леса как на голове лешего поднялся мясистый лепесток под которыми оказался десяток темно-зеленых глаз Смутными мутными желтыми зрачками. Разведчики успели среагировать в последний момент и, соревнуясь друг с другом в скорости, ломанулись сквозь густые кусты, уворачиваясь от падающих с неба камней. Один из таких они притащили с собой. Я с удивлением разглядывал окаменевший кусок плоти. Он даже цвет не поменял, такой же кроваво-красный, с порванными волокнами и жилами. Вот только разбить я его смог только с третьей попытки. Правда, бил аспидами без эфира, но все же. С эфиром тоже все было печально. Комарова с Рудовым пришлось фактически вытаскивать с того света, выкладываясь по полной. Парням изрядно повезло, и не повезло одновременно. Их задело оторванной ногой Голиафа, которую, не глядя, запустил куда-то подальше Леший. Вряд ли он рассчитывал на такой результат, но что получилось, то получилось. На счастье, комара и железяки придавило их аккуратно, но сильно. Броня почти целая. Внутренние органы — смятку. Невезучие счастливчики, в общем. Их лечение тоже проходило с переменным успехом. Но тут больше дело во мне и местном эфире. После моей отключки прошло два с лишним часа. И обычно этого времени хватало на то, чтобы восстановить запас внутренней энергии. Но только когда я очнулся, ядро как было пустым, так и оставалось выступая теперь хреновым проводником сырого эфира. Первые минуты стало не по себе. Да нет, чего самому себе врать, страшно и обидно до усрачки, стало от осознания, что могу лишиться дара. Если ядро не восстановится и не начнет генерировать эфир, дар я смогу использовать только поглощая кристаллы. А это верный тупик в развитии. Просто не смогу перейти на следующую ступень, не пропущу необходимый поток эфира. Печаль — беда, одним словом. В общем, я позволил себе побояться ровно полторы минуты, а потом плюнул. Образно, естественно. В шлеме, как-никак. И пошел лечить своих людей. О личных неприятностях буду думать потом. А сейчас главное — вытащить своих людей отсюда в целости и сохранности. Да и не даром единым ценен человек. Хоть он и помогает порой идти напролом. Лечение сырым эфиром было еще тем удовольствием. Мне словно иглы в кожу втыкали во рту стоял металлический привкус крови, пока я приводил в надлежащее состояние парней. Да и скорость лечения оставляла желать лучшего. Все же принцип использования эфира был совсем другим. Но, как ни крути, справился. Оба пришли в себя, а я даже мудрился срастить кости. Хотя до этого о таком и не мечтал. Правда, чувствовал себя так, будто это из меня ребра вынули и пересадили их парням. Так что сейчас я вполне заслуженно валялся у самого берега, приходя в себя и дожидаясь очередных новостей от еще не вернувшихся разведчиков, отправившихся осмотреть холм со всех сторон. На данный момент проникновение внутрь ковчега было самым реальным шансом на спасение. Если там уцелела боевая техника, то должен был сохраниться и какой-нибудь транспорт. Можно, конечно, попытаться растянуть рацион дня на четыре, а потом перейти на подножный корм в надежде на то, что из Исаевска вышлют подмогу. Вот только на охоту у нас было выделено эти самые четыре дня. Плюс один для нештатных ситуаций. Следовательно, зная Леонова, подмога будет стоять под парами на третьи сутки. На исходе четвертых, не получив информации от Феррита, которым я планирую заглянуть на обратном пути, он рванет нас спасать. Примерный маршрут он знает, так что у заповедника будет где-то в середине пятого дня. А вот потом ему придется распылить силы, отыскивая наши следы. Даже если на них никто не нападет, и они обнаружат этот лес к концу светового дня, скорость их движения замедлится. Так что при самом удачном раскладе помощь прибудет на шестые сутки, до которых парни не дотянут. И дело не в голоде, Кречетов не зря упоминал про местный воздух. Если меня корёжил сырового эфира, то у обычного человека при контакте с воздухом проявлялись странные симптомы: Лопнувшие капилляры в глазах, вздувшиеся вены и накатывающая волнами слабость. У парней эти признаки проявились спустя три часа с момента стычки и повреждения доспехов. Хорошо, что успели сообразить и залатать броню из походных ремкомплектов, восстановив герметичность. Вот только регенерирующих патронов для систем жизнеобеспечения. Дай боги, хватит на эти самые четыре дня, а запасные погибли вместе с транспортом. Так что, когда помощь только выдвинется из Исаевска, у меня на руках окажется целая толпа беспомощных бойцов, не способных держать оружие. А разом лечить я их не смогу. Так что, как ни крути, с Вешим придется разбираться. Вряд ли он захочет нас пропустить за спасибо». На визоре мелькнули отметки разведчиков, приближающихся на достаточное расстояние, чтобы подключиться к общей сети. Судя по тому, с какой скоростью они двигались, время для отдыха подошло к концу. Помянув добрым словом Голиафа, его чокнутого владельца, стиснув зубы, поднялся на ноги. «На западном склоне холма обнаружена пещера», — сходу доложил один из разведчиков. «Близко подойти не рискнули, но, судя по всему, именно там устроил себе логово Леший». — Странно, что охранные системы его не тронули, — слух произнес Кречетов. — Просто последний владелец ненавидел людей куда больше, чем местную живность, — пояснил я, разглядывая снимки, сделанные охотниками. Судя по рваным краям корпуса, вывернутым наружу, что-то рвануло внутри ковчега, предоставив доступ нынешнему хозяину. — Плохо. Будем надеяться, что он там не порезвился, пока обустраивался. — Других входов-выходов не замечено, — продолжил разведчик. Так что внутрь мы можем проникнуть либо через ангар, откуда Гелиаф, либо через берлогу Лешего. Угу, только в первом случае нас может поджидать бортовой компьютер, недолюбливающий, ходящих на своих двоих. А во втором это страхолюдина может решить переночевать у себя дома. И не факт, что мы успеем убраться к этому моменту». Включился в обсуждение плана другой член группы. «Да и не факт, что в берлоге эта самая система отключена». «Огребем от всех!» — продолжил третий. «Пойдем через берлогу», — прервал я разговаривавшихся бойцов. Какой бы пассивной система ковчега ни была, такого гостя она определенно бы попробовала выгнать из своего чрева. Но этого не произошло. А вот ангар с техникой она по-любому обслуживала в первую очередь. Так что защитные механизмы там продолжают функционировать. Спорить никто не стал. Командир поставил задачу. Осталось ее выполнить. По сути, план был несложный, хотя и опирался на некоторый элемент удачи. Судя по тому, как Леший вольготно расположился у медленно чадящего Голиафа, покидать поляну он не спешил. Видимо, грелся у импровизированного огня. Пока обдумывали и шлифовали план, провели несколько проверок, выясняя, насколько чутко реагирует зверь на появление чужаков в зоне видимости. Оказалось, что реагирует очень даже резво, но только если видит цель. На шум он почти не обращал внимания. Зато стоило только кому-то из нас показаться из кустов или деревьев, так тут же в нашу сторону летели окаменевшие куски плоти, разогнанные до солидной скорости. В принципе, будь у меня несколько центнеров мин и парочка сау, проблема выеденного яйца бы не стоила. Но чего нет, того нет. Придется все делать ручками. Разделившись на две группы, я во главе первой большой... Обошел через лес и расположился напротив входа в берлогу. Вживую она смотрелась не так впечатляюще. Судя по всему, лешему приходится протискиваться в нее по-пластунски. Хорошо, что у него мозгов не хватило какой-нибудь кусок корпуса в качестве двери приспособить. Кажется, на древней земле были мифы об умных тварях. Циклопах вроде, которые свои пещеры забирали. Отец пару раз про них рассказывал. Такая предавался воспоминаниям, не забывая поглядывать в сторону пещеры, изрядно стемнело, и лес стал наполняться различными звуками. Мы сюда приехали примерно в полдень, и живности особо видно не было. А вот сейчас лесу становилось немного неуютно. Может, нужно было побольше людей направить следить за монстром? Проще было бы прорываться в случае чего. — Командир, пора! Леший встал и направился в сторону озера! Наконец услышал я сквозь помехи по рации. «Удачи! Тьфу на тебя! Сглазишь еще!» Я постучал по шлему сидящего передо мной Кречетова. Дерево под рукой не оказалось. Двинули. Особо не пригибаясь, мы бежали вперед по вытоптанной до каменной твердости земле, в любую секунду ожидая, что вот-вот себя проявит сигнальная система Ковчега. Но то ли бортовой компьютер тоже решил отдохнуть, то ли удача была действительно на нашей стороне но до пролома в борту мы добежали без проблем и проникли внутрь. «Чисто! Чисто! Чисто! Чисто! Но свинарник что пипец!» — доложили бросившиеся в рассыпную бойцы. С последним комментарием я был полностью согласен. Небольшой зал, судя по всему, когда-то служил оранжереей. По крайней мере, у стен можно было разглядеть уцелевшие лотки засохшими полуметровыми деревцами с большими кронами. Судя по всему, раньше ими был засажен весь зал. Належь ему местные экибаны пришлись не по душе, так что он сгреб большую часть в дальний угол и организовал там отхожее место. Что же тут за твари водятся, водится, раз он предпочитает гадить там же, где живет? Задрав голову, увидел, что потолок состоял будто из чешуи, наслаивающихся друг на друга. Судя по всему, по проекту это была смотровая палуба, и энное количество веков назад здесь По цветам неизведанных звезд прогуливались счастливые переселенцы, сумевшие вырваться с перенаселенной земли. Сейчас же прозрачный купол был закрыт бронированными сегментами и покрыт толстым слоем дерна, с на нем травой. «Командир, тут схема!» — привлек мое внимание один из бойцов. «Затерто, но кое-что понять можно!» Пока остальные продолжали исследовать оранжерею берлогу, да внимательно слушать радиоволну, я подошел к одной из стен и действительно увидел схему. Такие обычно дублировали цветовые указатели на полу, но его сейчас скрывал приличный слой грязи, нанесенный лешим. С трудом сориентировавшись, все же краска изрядно поблекла и облупилась. С прискорбием понял, что нам предстоит грязная работа. «Кречетов, разгребайте это дерьмо! Выход там!» Махнул я рукой в сторону выгребной кучи. «Рудов!» Что там с Лешем? Несмотря на то, что пару бойцов осталось снаружи корпуса, служа своеобразным ретранслятором, связь с наблюдателями была неустойчивой, из-за чего приходилось лишний раз переживать. Сожрали их уже или просто сигнал не проходит. Рыбачит? Уже достал? Через тридцать весьма напряженных секунд услышал я прерываемый шипением ответ. Сюда уже придет, по-любому, произнес один из охотников пнув наполовину обглоданную голову огромного угря. Леший предпочитал жрать там же, где и гадить. — Рудов, двигайся к нам! — приказал я, и, убедившись, что меня услышали, направился к вонючей куче. Запаха я, конечно, не ощущал, но вряд ли тут фиалками пахло. — Кречет, как успехи! — уточнил я у парня, проковырявшего небольшой проход меж поваленных друг на друга ящиков и контейнеров и пытающегося добраться до заблокированной двери. Остальные пока растаскивали то, что можно было убрать без риска похоронить под кучей дерьма товарищам. «Не очень. Эта дрянь чем дальше, тем тверже. Словно бетон. Но выход я, кажется, вижу», — доложил Кречетов. «Ничего полезного не обнаружено. Четыре странных тяпки и все». Тем временем подошел ко мне боец, возглавлявший обыск оранжереи, и протянул самодельные орудия труда, сделанные явно из чьих-то костей. И что странно, вся электроника выдрана с корнем. Такое ощущение, что даже кабели в стенах отсутствуют. По крайней мере, там, где они должны быть, лишь пустота. Возможно, переселенцы пустили их на более важные вещи после приземления. Пожал я плечами. Если записи уцелели, узнаем. Командир, бежим к вам! Леший, судя по всему, тоже!» Услышал я голос Рудова. Судя по тому, как он дышал, они действительно бежали. На северном направлении какая-то непонятная активность. Лес шумит, и, судя по всему, великану это не нравится. Мы будем у вас минут через десять. Владелец берлоги максимум через пятнадцать. «Понял вас, ждем», — ответил я. «Кречетов!» «Игорь Владиславович, кажется, я проклят!» После небольшой заминки услышал я голос парня. «Ты там надышался чем-то, что ли?» Удивленно спросил я. «Никак нет!» До двери добрался, и она размалевана множеством надписей. Переводчик подвис немного, но часть перевести смог. Так вот, спешу обрадовать. Любой, кто коснется двери, будет проклят, а еще ее створки скрепляет странная пластина с выбитым на ней человеческим лицом. И спешу сообщить, что лицо у него ни разу не веселое. — доложил Кречет. — Веришь в богов? — уточнил я. — Только если в боговыпивки и плотских утех. Тут же среагировал охотник. «Тут таких точно нет, так что ломай!» Ухмыльнулся я и повернулся к остальным. «А вы чего встали? Разбирайте быстрее, пока хозяин не вернулся!» Глава восемнадцатая Окрестности Орбитала — Я как-то не так представлял наше первое свидание, — с показной обидой в голосе произнес Илья Кузнецов. — Итак, увольнение на двоих еле выбил. Да, — Да-да, ты хороший мальчик, и когда-нибудь тебе это зачтется, — ответила ему Алена Исаева, накидывая на себя страховочные ремни, одновременно подавая команду бортовому помощнику запускать двигатели. — Да уж, надеюсь пробормотал Илья, проверяя показания датчиков. И уже более отчетливо продолжил. «Энергоконтур в норме. Дроны загружены. К взлету готовы. Диспетчер, охотник 03 к дежурству готов», — доложил Исаева диспетчеру, едва закончил напарник. «Вас понял, взлет разрешаю. И это, Влади, давай никак в прошлый раз. Верни машину в более-менее сносном состоянии, договорились?» — попросил диспетчер. «Ничего обещать не могу» ответила Исаева и повернулась к Илье. «Чего хмуришься? Зато побудем наедине, как ты и хотел». Кузнецов в ответ лишь промолчал. «Не будешь же девушку, которая тебе нравится, укорять, что-то беспокоиться за своего брата, сгинувшего на планете. Да и чревато это большими проблемами. Уж он-то это знает». Всего лишь раз Илья пытался завести разговор об этом с Аленой. «Морально подготовить к тому, что Игорь, скорее всего, не вернется» но он натолкнулся на такую гневную отповедь, что даже подумал, что хрупкая на ведь девушка ему к конечности переломает. К счастью, обошлось. Правда, не разговаривала Исаева с ним после этого почти полторы недели, и парень решил такой ошибки больше не совершать и просто быть рядом, стараясь уберечь Алену от какой-нибудь очередной глупости. Вот и сейчас, вместо того, чтобы шагать под ручку по центральной улице какого-нибудь делового квартала и делать вид, как и большинство, что ничего плохого на станции не происходит, он вместе с подругой отправился на патрулирование. Но Илья прекрасно знал, что с ним или без него Исаева все равно отправится туда, где сейчас опаснее всего. Туда, где неизвестная зараза, проникающая на станцию из лифта, медленно метр за метром пожирала уровни орбитала. А Алену неудержимо тянуло к лифту. Словно каждый раз она надеялась, что фиолетовая хмарь, поглотившая планету и добравшаяся по внутренностям лифта до станции, внезапно сама по себе рассосется. Вот и сейчас стоило только их транспортнику, в грузовом отсеке которого находилось десяток пустотных дронов, покинуть ангар, как Алена повела корабль в сторону лифта. Длинная пуповина, связывающая планету с орбиталом, выглядела удручающе. Сквозь фиолетовый туман можно было рассмотреть ажурную конструкцию, местами покрытую темными пятнами, напоминающими ржавчину. Но если в промежутке между Перуном и Орбиталом этих пятен было немного, то уровни станции, где находились посадочные капсулы лифта, были покрыты ими полностью. При этом язвы неизвестной заразы с каждым днем набухали все больше, грозя вот-вот лопнуть. «Маршрут скорректирован!» Получена информация об активности в районе третьего уровня станции», — сообщил Кузнецов Алене. «Похоже, кто-то решил опять помародерить. Не перевелись еще идиоты». «Ничему жизнь людей не учит», — согласилась девушка. «С другой стороны, выбора-то у них особо нет. Ходят слухи, что наместник планирует сократить пайки для переселенцев. Вот они пытаются выжить. Ага, и тем самым еще больше разносят заразу по орбиталу» из-за которой на карантин нас всех окончательно посадят. Итак, карантинщики летуют Последние слухи слышала? А, блин, уже приближаемся. Рули давай, не отвлекайся», — произнес Илья, одновременно с этим подключаясь к сети управления дронов, загруженных в изолированный отсек. «Да тут при всем желании врезаться не получится», — легкомысленно произнесла Алена, резко бросая судно вниз и заставляя напарника выругаться. Выровнявшись, Судно влетело в узкое пространство между двумя жилыми блоками. Когда-то тут вообще можно было летать с закрытыми глазами. Но сейчас многочисленные наросты сформировали извилистое пространство, заставляя пилота чуть ли не прижиматься то к одной, то к другой стене. «Почти на месте!» — произнесла Исаева, останавливая судно перед большим обзорным иллюминатором жилого модуля. «Вроде все спокойно. Темнота полная». Мощные прожекторы, установленные под носовой частью их судна, зажглись, освещая внутренности отключенного от основного питания уровня. Покрытое тонкими разводами коричнево-красного цвета стекло, тем не менее позволяло разглядеть некогда красивый участок уровня. Многочисленные столики, небольшая кафешка, трохотный фонтан, который сейчас не работал. Все это выглядело так привычно, И от этого еще печальнее, если приглядеться. Ту же забегаловку будто штурмом брали. Похоже, мародеры особо не церемонились с чужим имуществом, хватая все, что только попадалось под руки. А фонтан, в виде симпатичной девушки, в руках которой был кувшин, был превращен в мерзкий идол, вокруг которого можно было рассмотреть подношение. Глаз у Исаевой дернулся, когда услужливая электроника крупным планом показала лежащий под листатую труп, у которого отсутствовала пара конечностей. — Выруби! Не стоит лишний раз оповещать о нашем присутствии! — произнес Кузнецов. Но увидев, что девушка продолжает рассматривать изображение на экране, сам потянулся к пульту и щелкнул тумблером, отключая вид с внешней камеры. После, достав из бокового кармана на кресле небольшую тубу, хорошенько встряхнул ее и, скрывая клапан, Сунул в рот девушке. «Каждый раз тебе поражаюсь», — покачал головой Илья, беря Алену за руку. «Прекрасно знаешь, что тут можно увидеть, и все равно лезешь, причем с закономерным результатом. Игорь говорил, что от страхов нужно не бегать, а преодолевать их», — вымученно произнесла девушка, разом втянув через трубочку приличную порцию тонизирующего напитка, заставив Кузнецова в очередной раз пожалеть что дальше поцелуев, у них ничего не заходило. — И это, если кому расскажешь про мою реакцию, я тебе голову оторву. Да, — Да-да, храбрая воительница, я сохраню твою тайну глубоко в своем сердце. Видя, что девушка пришла в себя, Илья уселся обратно и, поерзав, поудобнее устроился в кресле. — А теперь будь умничкой и не шали, пока меня не будет. Не дожидаясь ответа, парень подключился к интерфейсу управления осой малым универсальным дроном, оснащенным как летальным, так и шоковым вооружением. Правда, разрешения на использование первого у патрульных не было. Нарушителей карантина было приказано брать живыми. Дав команду на открытие шлюза, Кузнецов вывел АСУ наружу и сделал пару кругов вокруг их суденушка, дождавшись, пока сидевшая за штурвалом Алена не помашет ему. Отдалившись на двадцать с лишним метров, еще раз глянул назад, убедившись, что корабля укрывшегося под небольшим выступом модуля, почти не видно. «Сойдет. Если не знать, что мы здесь, найти нас будет проблематично», — произнес Илья. «Направляюсь к сработавшей сигнализации». Оса, лишенная крыльев и полосок, зато снабженная двигателями, стала резко подниматься, сканируя встроенными в усики приборами все, что попадалось ей на пути, передавая огромное количество данных на корабль. Потом, по возвращению, яйцеголовые разберут полученную информацию по деталям. И, может быть, что-то из обнаруженного поможет им справиться с коростой. Хотя, учитывая, что таких патрульных, как они, не одна сотня, и данные льются сплошным потоком, шанс на то, что именно их информация окажется тем самым ключиком, был где-то на уровне чуда. «Шлюз 1422, замечено движение!» Илья резко дернул дрона в сторону, скрывая осу за одной из стен станции. В последнее время мародеры стали вести себя куда агрессивнее. Они завладели оружием и схранились в полиции, станции и складов, где оно хранилось для отправки на Перун. «Шлюз открывается. Вижу четыре фигуры в пустотных скафандрах», — продолжил Кузнецов. «Судя по всему, они кого-то ждут. Много ящиков». Вряд ли они на себе это планируют тащить, карабкаясь по внешней обшивки до чистых территорий. «Подождем тогда! Выпускаю всех хоз! Если корыто будет крупным, одной будет маловато!» — приказала девушка. «Так точно, капитан!» Приложив к ним покрытой голове два пальца, Илья запустил оставшиеся дроны, подключая их к общей сети. «Но одного я оставлю, так будет спокойней». «Да без проблем!» — согласилась Исаева перехватывая управление одной из ос. «Надеюсь, долго ждать не придется, вид тут максимально унылый». К большому огорчению подождать молодым людям пришлось изрядно. Небольшой размер шлюзового перехода мародеров, похоже, особо не смущал. И они продолжали таскать ящики с контейнерами, оставив для себя лишь узкий проход. За это время Исаева успела связаться с диспетчерской, доложив о нарушителях. Но ввиду их малочисленности и достаточного количества дронов, в помощи патрульным было отказано. Да, они на нее особо и не рассчитывали. Так что, изредка поглядывая на суету возле шлюза, Алена с Ильей успели перекусить, наслаждаясь видом на внутренности станции, укрытые толстым бронестеклом. Пустующее офисное помещение тоже производило печальное впечатление, но, по крайней мере, идолы там отсутствовали. Но все имеет свойство заканчиваться. Вот и спустя полчаса сторожевой дрон, дежуривший на удалении от шлюза, подал сигнал тревоги, зафиксировав неизвестное судно. «Ну все, понеслось!» — усаживаясь в кресло и застегивая ремни, — произнес Илья, взяв рой полностью под контроль. Дождавшись, пока кораблик мародеров, почти такой же, как у них, разве что более уродливый, зависнет напротив шлюза и выдвинет стыковочную кишку, Кузнецов вывел ос из тени и включил прожектора. «Всем оставаться на своих местах!» начал трансляцию на гражданских частотах парень. Для оказания сопротивления будет открыт огонь на поражение. Неизвестное судно, заглушите двигатели, подготовьте шлюз к досмотру». «Да-да, прямо сейчас этим и займусь, сосунок!» Неожиданно четко Илья с Аленой услышали уверенный мужской голос. А спустя мгновение отметки дронов на экране сменили цвет зеленого на серый, чтобы тут же окраситься в красный. «Нас взломали!» Судорожно пытаясь вернуть управление над Роем, воскликнул Илья. «Но коды меняются перед самым вылетом. Потом будем разбираться!» Включая двигатели, произнесла Алена. «Сейчас главное убраться!» «Не так быстро, кадеты!» Появилась на экране ухмыляющаяся рожа давно небритого мужчины. «У вас два варианта. Либо вы сдаете свой корабль, и мы расстаемся друзьями. Либо мы вскроем вашу банку силой. И тогда вам придется... Ой, как несладко сладкие мои!» Мародер недвусмысленно уставился на Кузнецова. «Мне начать ревновать?» — не удержалась от шутки девушка, щелкая тумблерами. «Кстати, похоже, управление нашей малышки они тоже взломали. Не работает. Грёбаные романтические свидания!» Вздохнул Илья, вызывая бесчисленные менюшки и пытаясь найти обходные пути. «У вас две минуты, чтобы открыть шлюз и выйти с поднятыми руками», напомнила о себе небритая Харя, появившись уже на всех мониторах. «Пошел нахер!» Продемонстрировав средний палец одной руки, Кузнецов другой ткнул в панель, привлекая внимание девушки. «Нас разжалуют, а потом посадят, если облажаемся», весело произнесла Аленка. «И вообще, Ты же хотел романтики, а тут тебе ее прям гарантирует, пускай и с таким уродом. Ах ты!» Начал был пират, но молодым людям уже было не до него. Одним движением разблокировав ограничения на оружие, Исаева открыла огонь, сажая очередь за очередью в бронестекло, по которому нехотя поползли трещины. Кузнецов же напрямую замкнул контур электропитания, разом вывел двигатели на максимум, заставив корабль преодолеть добрую сотню метров и врезаться в изрешеченное стекло, на которое уже стала опускаться стальная перегородка. Пиратское судно «Деспираты». «А я тебе говорил, что нехрен лишний раз болтать, кретин!» — врезав под дых подчиненному, произнес капитан «Деспираты». Он контролировал погрузку, оставив разбираться с патрульным кораблем своего помощника. И когда вернулся обратно в рубку, был неприятно удивлен произошедшим. «Тебе подсунули кадетов, дегенерат! Сосунков, не способных принимать самостоятельные решения!» Очередной удар справа лишил помощника двух зубов. «По итогу ты просрал корабль, за который было уплачено! Из моего кармана!» Последние слова сопровождались ударами в живот по бывшему помощнику. «Капитан, люди вернулись!» С опаской произнес появившийся в дверях пират. «Патрульный корабль в смятку, но пилотов в нем не обнаружено. Успели уйти!» «Эх ты ж, сука!» Уже особо не сдерживаясь, капитан, словно заправский футболист, пнул едва дышащего мужчину по голове. И все находящиеся в рубке услышали отчетливый хруст. «Я направил людей за ними!» — добавил пират и втянул голову в плечи. «Отзывай! Они мне нахер не сдались!» Брезгливо вытирая сапоги об одежду трупа, произнес капитан. «Корабль мы все равно потеряли. А эта парочка сама подохнет. Был я на этом уровне пару недель назад. И уже тогда там больше часа протянуть было нереально. Этим даю минут десять от силы». Очистив обувь, мужчина повернулся к замершему подчиненному. «Все! Грузите все остальное и сваливаем!» «Это дерьмо за борт!» — указал он на тело, после чего обернулся. «А тебя поздравляю с повышением!» «И да, раз ты теперь за помощника, не забудь сообщить контакту, что мы ждем следующую наводку!» Дикие территории. Перун. Даже знать не хочу, что тут творилось последние дни. Никак не мог заткнуться Кречетов, водя обычным фонарем из стороны в сторону. И как могло такое прийти в голову людям? Ты слишком недооцениваешь человечество. В общем, и отдельных индивидуумов в частности, из которых она состоит. Прокатившийся по длинному узкому коридору гул заставил меня резко обернуться. Ничего. Похоже, леший продолжает буянить. Нашел из-за чего. Мы, между прочим, прибрались в его берлоге, А он бушевать изволит. В узком переходе, отделявшем оранжерею-берлогу от основной части ковчега, было чересчур тесно и темно. К сожалению, Леший действительно был не рад гостям. Так что в проход мы набрались словно сельди в бочку. Лишь в последний момент успев заблокировать дверь из оранжереи. Хорошо хоть, что монстр рычал и стучал больше для видимости. Я почему-то был уверен, что хлипкая дверь — не такая уж и непреодолимая преграда для этого здоровяка. И тем не менее, при всем моем желании рваться вперед я не спешил. И на убийство двуногий железный болван был не единственной причиной для этого. — Кто-нибудь в курсе, сколько обычно на подобных ковчегах переселенцев? — спросил я, подсвечивая выложенный из костей потолок. И кости были добыты отнюдь не из местных животных. «Корабль небольшой, максимум по тысячу», — предположил один из бойцов. «Но обычно на таких судах есть репродукционная система. Хотя, честно говоря, я очень рассчитываю, что здесь их при посадке раздолбало. Сильно сомневаюсь. У этого парня лишние пальцы», — разрушил общей надежды кречет, прошедший чуть дальше и подсветивший небольшой скелет в крохотной нише. После шагнул еще дальше к следующей полости. «А у этого череп деформирован». «Либо кровосмешение, либо для репродукторов генетического материала не хватило», — предположил я. «Говорить слух, что к подобным мутациям мог привести эфир в воздухе, я не хотел. Многие из нас хотели бы завести детей, и сейчас грузить людей подобными выводами не хотелось. Медленно продвигаясь вперед, мы находили все больше скелетов, пока жуткий коридор полностью не оброс человеческими костями». И только я подумал, что уж слишком долго мы идем, как впереди идущий остановился. Я по рации услышал голос Кречетова. «Этот подозрительно длинный тоннель?» произнес Кречетов, шедший первым и подсвечивающий нам путь. «Внезапно закончился». Просатившись вперед, я увидел, как лучи его фонаря освещает глухую стальную переборку, украшенную человеческими черепами. В их зловещих пустых глазницах можно было разглядеть поблескивающий мох и странные черные камни, причудливо сверкающие под лучами света. «Честно говоря, я бы обосрался бродить в одиночестве по такому кораблю», признался Рудов, подошедший следом за мной. «Всякого дерьма за службу навидался. Но вот такого — привал», — для начала скомандовал я. «Лешего не слышно. Вряд ли мы слишком далеко, так что, скорее всего, он спать лег. Поэтому не шумим лишний раз». Пока парни устраивались поудобнее в тесном коридоре среди первых поселенцев, я обдумывал, что же делать дальше. «Командир!» — подошел ко мне Кречет. Увидев, что привлек мое внимание, он, быстро проживав, продолжил. «Метров тридцать назад была ниша без скелета. Честно говоря, странно. Везде положили, а там забыли». Я напряг мозг, припоминая пройденный путь. Действительно, та ниша хоть и была, выложена костями, но целого скелета в ней не было. Если так подумать, то будь я без фонаря, доверь да, во всякую мистику, то и не заметил бы эту странность. Тут бы штаны чистыми оставить, а недостопримечательности разглядывать». Вернувшись к странной полости, мы с Кречетом принялись ощупывать каждую кость, стараясь найти хоть что-то похожее на рычаг. Кому из нас повезло, мы так и не поняли, но поиск дал результаты. Раздался щелчок, и украшенная костями секция стены ушла в сторону. Открываю проход, плавно уходящий вниз. «Ты сделал первый шаг на пути к истинной силе!» Мягкий, проникновенный голос, казалось, шел отовсюду, а стены нового прохода, выкрашенные в кроваво-красный цвет, пошли волнами. «Посмотри на них! Они были испорчены! В них было мало веры! Но ты не такой! Я чувствую твою силу! Ты станешь прародителем целого мира!» «Лишь сделай шаг!» Глядя на то, как из окровавленных стен стали проявляться обезображенные мутациями лица людей, я стиснул зубы, чувствуя, как в душе закипает гнев, а следом воткнул аспид, высунувшийся из стены, мерзкую хариум. Глава девятнадцатая Ковчег Спес, Перун Лезвие аспида прошло сквозь голограмму и уперлось в стену, не повредив изображение урода. Предсказуемый результат, но мне стало как-то легче. Хотя особого эффекта не произвело. Рожа с лишними глазами, искаженная гримасой то ли ярости, то ли боли, Продолжала скалиться, беззвучная хохоча, а голос, льющийся со всех сторон, продолжал увещевать, рассказывая об избранности. Стоило преодолеть метров пятнадцать, как голограммы на стенах пропали, а голос затих. Зато я услышал скрежет и увидел, как открывались небольшие заслонки под потолком, и тонкие струйки пыли, видимо скопившиеся за века, потекли вниз. «Если бы это было нормальное судно, предположил бы, что мы сейчас должны были пройти санобработку», — предположил Кречет, перекатывая на пальцах крупинки песка. «Хотя тут и кровью обдать могло, вот совсем бы не удивился». Выждав минуту и убедившись, что сюрпризов не планируется, двинулся дальше. Кречет периодически останавливался, осматривая стены, но ничего интересного не находил, если не считать странные надписи, криво нацарапанной на неизвестном языке. По крайней мере, встроенный лингвист отказывался идентифицировать символы. Когда до очередной двери оставались считанные метры, я смог разглядеть очередную харю, отлитую в металле. Передо мной, наконец, появился обладатель голоса. «Прежде чем войти в зал вечно живущих, отмеченный знаком меры, ты должен отринуть воспоминания былой жизни». Несмотря на то, что лицо говорящего было скрыто за полупрозрачной плоской маской, мне показалось, что я вижу в его глазах легкое пренебрежение. Да и голос звучал, чересчур стала. Да-да, как знакомо. Сначала в школе говорят забыть все, что узнал в саду, потом в училище не воспринимать серьезно школу. А вот теперь и всю жизнь предлагают забыть. И в этот раз не смог удержаться от комментария кречетов. Я тем временем обошел голограмму вокруг внимательно осматривая ее со всех сторон. Странная серебристая броня, похожая на цельный комбинезон без единой застежки, была украшена изломанными линиями красного цвета, складывающиеся в схематичное изображение горы. Это создавало странное впечатление, будто высокотехнологичный продукт украсили поделками первобытных туземцев. Подойдя ближе, протянул руку, едва не косаясь, тонких трубок, начинающихся на затылке голограммы и обрывающихся где-то за пределами галлопроектора. Но не сам факт вживления инородных предметов человеческое тело заинтересовал меня. Больше интерес представляли фиолетовые искорки, текущие по этим самым трубочкам. Именно так, концентрируясь на эфире, я видел внутреннюю энергию у некоторых одаренных. А мне стало чертовски интересно, куда же течет этот эфир, визуализированный голограммой, точнее тек. Сомневаюсь, что кто-то умудрился дожить до нашего времени на ковчеге. Конечно, помимо чокнутой программы. Монолог записи пошел по второму кругу. Видимо, голограмма ожидала от меня каких-то действий, которых я, естественно, не знал. Так что просто пошел дальше. В конце тоннеля ожидала очередная дверь, в центре которой виднелось уже более-менее нормальное лицо, выплавленное из стали. По крайней мере, оно не вопило от боли. А когда створки двери пришли в движение даже изобразила подобие покровительственной улыбки. Правда, вдруг от чего-то возникло ощущение, что меня ведут на убой. И стоило мне только шагнуть внутрь зала, темнота в котором слегка разгонялась световыми дорожками, пробегающими на невысоком от силы метра три потолке, как дверь за мной закрылась. Я, охнув от неожиданности, оперся о стену. В ту же секунду вспыхнул яркий свет, усиленный зеркальными панелями. А в центре сферической комнаты раздвинулся кусок пола и стало подниматься странной формы массивное кресло ложе. Но на это я обратил внимание позже. вначале пытался сообразить, что же со мной произошло, но стоило двери автоматически закрыться, едва я сквозь нее прошел, как мне из сердца и мозга будто толстые иглы выдернули. И я ощутил неимоверное облегчение, которое тут же пропало стоило только в комнате возникнуть обеспокоенный морде Кречетова, чуть ли не вывернувшему двери. «Командир!» «Все под контролем. Пускай остальные пока в коридоре побудут. Может, найдут еще какой скрытый проход», — приказал я Кречетову. Тот кивнул, на мгновение исчезнув в коридоре. Но прежде чем дверь вновь закрылась, успел заскочить обратно. Едва это произошло, знакомое чувство облегчения вновь накатило на меня а кресло, поднявшееся до конца, распрямилось, превращаясь в самое натуральное ложе с большими бортиками, украшенными барельефами. — Игорь Владиславович, все в порядке? — подскочил ко мне кречет, когда я все же уселся на стеклянный пол и замер. — Нормально, только близко не подходи. Я предостерегающе вытянул руку в его сторону, чувствуя волну сырого эфира, исходящего от него и его вещей. — Ты себя, кстати, как чувствуешь? «Все так же паршиво! Хотя чесаться меньше хочется!» — задумчиво произнес кречет. «Да и дышать легче стало, вроде...» «Понятно. Минут десять пускай сюда никто не входит, и сам нигде не лазь. Особенно к креслу!» — приказал я, поудобнее растягиваясь на полу и закрывая глаза. «Мой глубокий внутренний мир на самом деле не такой уж и глубокий, так что ядро я увидел почти сразу же». Выглядело оно так себе, напоминая обгоревший пень, от которого во все стороны шли узловатые корни, дотягивающиеся до каждой части тела. Да уж, меньше суток в этом лесу, а состояние словно у трехсотлетнего старца. И тем не менее, едва сфера закрылась, я ощутил, как пропало воздействие сырого эфира, казалось бы, пропитавшегося вокруг. И на донышке, покрытого трупьями ядра, заплескался мой собственный эфир. в пять минут, Я вытянул руку и выпустил небольшое облако энергии. Получилось это с трудом, но без желания выблевать легкие. Удивительное место. Интересно, из чего состоят стены этого зала и для чего он вообще создан? Надо бы попробовать вырезать кусок да прихватить с собой. Глядишь, Морозову удастся разобраться, из чего она сделана. «Сказал же, не тронь!» Открыв глаза, гаркнул я на бойца, нарезавшего круги у ложа. «Хотя...» Хочешь поучаствовать в эксперименте?» «Знаете, что-то резко перехотелось». Отойдя на пару шагов, ответил парень. «Хотя кровать выглядит удобной, хоть и опасной». Не подходя, Кречет указал на выступающие с бортов скобы, которые, судя по конструкции, должны были крепко охватить улегшегося внутрь человека. Подойдя поближе, я заглянул в странную капсулу. Ах, и на первый взгляд, ложе имело небольшое углубление для головы над которым нависала прозрачная полусфера с множеством трубочек. Совсем как у того существа, чье изображение продолжало висеть в коридоре. Снаружи капсула тоже стоила внимания. И невысокие высокие борта были разукрашены рисунками, в которых при должном внимании можно было проследить конец первых поселенцев. На первых рисунках, находящихся в основании ложи, был схематично изображен ковчег, парящий среди звезд. Словно защищая от всех невзгод, над ним располагались две руки, тянущиеся от первого треугольника, чья вершина упиралась в треснувший круг, вроде как символизирующий всю Вселенную. «Судя по всему, ковчег ушел с Земли, прихватив с собой изрядное количество первородных. И похоже, что они искали эту самую миру», — произнес я, вспоминая наш давний разговор с Гитой. «Науго раздел их попасть сюда. Первородные?» «Это краты, что ли? Те самые, что искали центр вселенной?» переспросил Кречет. «То-то, чует чем-то отвратительным попахивает от всего этого». «Они самые, а здесь показан момент прибытия ковчега». Я нахмурился, глядя на картину. Либо они приукрасили, либо тот, кто их возглавлял, умел уничтожать аномалии. Крохотная и будто обнаженная фигурка, стоящая на носу ковчега, Металломолнии в черное облако, испускаемое планетой. И, судя по осколкам, окружавшим ковчег, это была не первая успешно преодоленная преграда. На следующем узоре можно было разглядеть многочисленные аппарели, по которым стройными рядами выходили люди без лиц. Но зато каждый был отмечен перевернутым треугольником. Странно, судя по всему, они удачно сели. Имели на борту приличное количество одаренных. Поделился я выводами с Кречетом. «Что же тогда могло случиться такого, что все повымирали?» «Вам по порядку перечислить? Одаренное зверье, неизвестные болезни, аномалии, гребаный пепел в конце концов!» Начал загибать пальцы мужчина. «Да и вообще, эти первородные поначалу лапочками были. Но мы-то прекрасно помним, что творилось в последние десятилетия, когда краты властвовали». «Звучит логично». — тивнул я, обходя ложе. На другой стороне тоже находились рисунки, но они были словно затерты. Да так тщательно, что лишь сняв перчатку, я смог ощутить едва заметные неровности. Похоже, с момента посадки что-то пошло не так. Но кто-то изрядно постарался, чтобы это скрыть. Разочарованно протянул я, понимая, что больше тут ничего не узнать. Еще раз осмотрев капсулу со всех сторон и пару раз заглянув внутрь, уже подумал вернуться — то вместе с парнями поискать какой-нибудь другой проход. Но вспомнив, что снаружи меня ждет новая головная боль от сырого эфира, решил пустить накопленный эфир на личные нужды. Пропустив через себя живительные волны энергии, я все еще чувствовал на самом дне остатки, так что протянул руку в сторону стоящего у двери кречета. Эфир с легкостью устремился к бойцу, но вместо того, чтобы влиться в него, неожиданно втянулся в капсулу которая тут же пришла в движение. Из стенок выскочили путы, принявшиеся стягиваться, будто пытаясь обездвижить лежащую в коконе жертву. А из изголовья выскочили тонкие иглы, заканчивающиеся теми самыми трубками. Ошибка, индивид, ошибка, уровень астральной энергии 0,001. Ошибка. Сообщить магистру Харольду требуется проверка экстрактора. Слушиваясь в синтезированный голос, я молча пожал плечами на немой вопрос Кречетова. «Слева!» — скинул парень винтовку, целясь в открывающийся позади меня проем и стуча в дверь позади себя. Я же, едва заметив движение, перемахнул через стол, выставив в сторону возможной угрозы пистолет. Бойцы, до этого ожидающие в коридоре, влетели в сферическую комнату, принеся с собой изрядную порцию сырого эфира. Едва это произошло, как освещение вновь погасло, а дверь ведущая дальше стала закрываться. Первым среагировал Кречетов, пулей домчавшись до смыкающихся створок и втиснув между ними короткий клинок. Я же в это время вытолкнул остановившегося в проходе бойца обратно к голограмме. И стоило только двери закрыться, как все вновь вернулось на круги своя. Вспыхнул нормальный свет, а нож Кречетова со стуком упал на пол. Что ж, система безопасности у них так себе. Может, поэтому и вымерли?» Подняв оружие с пола, произнес Кречет. «Кстати, тут пусто. Зато, кажется, вижу аппаратуру за прозрачными стеклами. Чувствую себя, будто рыба в аквариуме». Приказав двум бойцам, которые первыми ворвались в зал, оставаться на месте и ничего не трогать, направился к Кречету. «Раз ему сегодня везет, пойду дальше вместе с ним». Следующий проход действительно напоминал аквариум. Узкая дорожка, по бокам которой были прозрачные стенки, за которыми виднелось множество приборов, из которых я смог угадать от силы парочку, и непонятно, это из-за того, что остальные были чересчур древними, или просто их здесь собрали из того, что было. Тем не менее, прохода в эти лаборатории с того коридора, где мы сейчас находились, не было, и крушить стены я пока не спешил, так что оставалось идти только прямо». Охранная система, что так отлично себя презентовала снаружи, здесь будто отсутствовала. Тем не менее, лишний раз напоминать ей о себе не хотелось. Коридор оказался чертовски длинным и постоянно шел под уклоном вниз, при этом не имея ни единого ответвления. И это заставляло задуматься. Каким бы чокнутым ни был архитектор, он будет проектировать корабль, который должен преодолеть чертову прорву парсеков. А значит, априори обладать повышенной надежностью. А тут такая странная конструкция. И есть лишь два варианта. Либо судно перестроили уже по прилету, что, как минимум, странно. Все же развивающиеся колонии не до архитектурных изысков. Либо строили его под какую-то определённую